Глава пятая. Распоряжение Бибикова, первые успехи, взятие Самары и Заинска, Державин, Михельсон, продолжение осады Яицкого городка, свадьба Пугачева, разорение Илецкой защиты, смерть Лысого, Сражение под Татищевой, бегство Пугачева, казнь хлопуши, освобождение Оренбурга, Пугачев разбит вторично, сражение при Чесноковке, освобождение Уфы и Яицкого городка, смерть Бибикова. Наконец, войска, отовсюду посланные против Пугачева, стали приближаться к месту своего назначения. Бибиков устремил их к Оренбургу. Генерал-майор, князь Голицын своим корпусом должен был заградить московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-майору Мансурову вверено было правое крыло для прикрытия Самарской линии, куда со своими отрядами следовал майор Муфель и подполковник Гринёв. Генерал-майор Лорионов послан был к Уфе и к Екатеринбургу. Декалонг охранял Сибирь и должен был отрядить майора Гагрина с одной полевой командой для защиты Кунгура. В Малайковку... Послан был гвардии поручик Державин для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Успех оправдался и распоряжение. Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. В одном из полков во Владимирском оказались было приверженцы Пугачева. Начальником городов, через которые полк проходил, велено было разослать по кабакам переодетых чиновников, Таким образом, возмутители были открыты и захвачены. Впоследствии Бибиков был доволен своими полками. «Дела мои, Богу благодарения, — писал он в феврале, — идут час от часу лучше. Войски подвигаются к гнезду злодеев. Что мною довольны в Петербурге, то я изо всех писем вижу. Только... Спросили бы у Гуся, не зябут ли ноги?